как раздался настолько громкий и непочтительный стук в ворота, что выездной следователь чуть ли не со свистом вылетел во двор, бывая праведным гневом и намереваясь лично разобраться с нарушителем спокойствия. Каково же было удивление судьи Бао и превратника Ли, когда в приоткрытые ворота просунулась умиротворенная ослинная морда, оглядела двор, довольно оскаливаясь крепкими зубами и оглушительно проорав ослинное приветствие, скрылась обратно. В следующее мгновение створки сами собой открылись шире, хотя выездной следователь мог бы поклясться, что Ли не прикасался к ним. И вот знакомый ослик Ланьда Осина уже стоит посреди двора, чудом проскользнув мимо бдительного привратника. Склонив голову на бок, ослик окинул судью оценивающим взглядом и, видимо, удовлетворившись осмотром, не спеша повернулся к нему задом, выразительно помахивая хвостом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 не лез в мирские дела. Выездной следователь терялся в догадках, стоя посреди двора и пока не спешил последовать совету своего друга. Он даже не заметил, куда исчез ослик-гонец. Вот только что стоял он задом к судье и помахивал хвостом, и вот его уже и нет, а совершенно сбитый с толку ли закрывает створки ворот. Впрочем, полностью закрыть ворота в слуге не довелось.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 до сегодня занимавший в Нинго должность судьи. По-прежнему корявый и немытый палец сунлина уперся в грудь достойного Сенегуна. Я Баолун чиновник третьего ранга по велению Сына Неба, судья города Нинго, пожалованный титулом господина поддерживающего неустрашимость. Четко и раздельно выговорил выездной следователь в лицо несколько опешившему Тунлину.